Глава 7. Распахнув окна и двери, чтобы сквозняком выдуло дым, табачный и отсажённых документов, в одной из комнат обкома сидели не за столом, а друг против друга на стульях два человека и спокойно и мирно разговаривали. Один из них был работник обкома, Иван Федорович Проценко оставленный в области в качестве одного из руководителей партизанских отрядов, другой Матвей Константинович Шульга, старый краснодонский шахтер, подпольщик и партизан 1918-1919 годов, оставленный руководителем одной из подпольных групп в Краснодоне. Иван Федорович Проценко был маленький, складный, ловко сшитый, 35-летний мужчина с зачесанными назад, редеющими, с залысинами на висках русыми волосами, с умным румяным лицом, раньше всегда чистым, бритым, а теперь заросшим мягкой, темной, уже не щетиной, но еще не бородкой, которую он начал отпускать недели две тому назад, узнав, что останется в подполье. Глаза у него были синие, ясные, хитроватые, то в одном, то в другом всегда что-то посверкивало, точно какая-то резвая искорка, поскакивала на одной ножке из глаза в глаз. А Матвей Шульга, или Костевич, как его чаще звали, что по-украински обозначало просто его отчество Константинович, был мужчина лет 45, плотный, с сильными круглыми плечами и крепким резких очертаний с загорелым лицом, с редкими темными крапинами в порах лица, этими следами профессии. Они остаются навек у людей, долго работавших шахтерами или литейщиками. Костевич сидел в кепке, сдвинутой на затылок. Голова его была коротко острижена под машинку. Из-под кепки выступала его могучая теме той крепкой кости, что редко выпадает человеку. У него и очи были воловьи. Во всем Краснодоне не было людей, настроенных так же спокойно и в то же время торжественно, как эти двое. Они были спокойны потому, что в их душах было полное согласие между тем, как они поступали, и их совестью. Всё время войны, от первого ее дня до нынешнего, было слито для них и их товарищей, час тому назад выехавших на восток, в один беспрерывный день труда такого нечеловеческого напряжения, какое под силу было только закаленной богатырской натуре. Все, что было наиболее здорового, Сильного и молодого среди людей они отдали фронту. И в то же время они производили угля, металла, хлеба, совершенных, по последнему слову, машин во много раз больше, чем до войны. И в то же время переводили на восток наиболее крупные, стоящие под угрозой захвата или разрушения предприятия, тысячи станков, десятки тысяч рабочих, сотни тысяч семей. И в то же время изыскивали на месте новое оборудование и новых рабочих, выпустевшие корпуса, чтобы снова вдохнуть в них жизнь. Держали все производство и всех людей в том состоянии готовности, когда все это в любой момент можно было снять и вывести. И в то же время изобретали технические усовершенствования на производстве, применяли новые, более интенсивные сорта сельскохозяйственных культур, изыскивали заменители тех продуктов и сырья, которых не хватало, и в то же время делали все то, что они делали и до войны. И без чего немыслимо жизнь людей в государстве, особенно в дни войны, снабжали людей, кормили их, одевали, учили детей, лечили больных, выпускали новых инженеров, учителей, врачей, агрономов, содержали милицию, клубы, театры, столовые, бани, прачечные – парикмахерские, спортивные залы и стадионы, создавали детские дома для сирот, а главное — неустанно поддерживали во всех людях нечеловеческое напряжение их физических и душевных сил, чтобы люди вынесли все, что война возложила на их плечи. Они делали это на протяжении всех дней войны, как если бы это был один день. И когда отпадала от них одна часть Донбасса за другой, С тем большим напряжением и трудностями приходилось им делать это в остальных частях. И с предельным напряжением они делали это на последней оставшейся части Донбасса, потому что она была последняя. Они делали это, забыв, что у них может быть своя жизнь. Семьи их были на Востоке. Они жили, ели, спали не на квартирах, а в своих учреждениях и предприятиях, и в любой час дня и ночи их можно было застать на своем месте. И если ничего уже нельзя было выжить из сил и энергии других людей, они вновь и вновь выжимали это из собственных физических и душевных сил и все-таки делали то, что нужно. И пришел момент, когда они должны были покинуть и эту часть Донбасса. И тогда в течение нескольких дней они снова подняли на колеса сотни предприятий и учреждений, еще тысячи станков, десятки тысяч людей, сотни тысяч тонн материальных ценностей и отдали все, что могли найти для передвижения, снабжения, квартирования на походе армии отступающего фронта и выделили людей их руководителей из своей среды для подпольной работы при немцах. И, наконец, пришла та последняя решающая минута, когда большинству из них уже нельзя было оставаться, потому что уже только минуты решали, успеют ли они сами выскочить из сжимающегося кольца немцев. И тогда здесь же, в комнате обкома, состоялось последнее прощание тех из товарищей, кто уезжал, и тех, кто оставался. По внутренней своей силе это была сцена, затмевающая великие трагедии древних, но она не могла бы взволновать зрителей древней трагедии. Она была так проста, что даже не походила на трагедию. На прощание они шутили и посмеивались друг над другом, и все ходили один возле другого и подталкивали друг друга в плечо. Но у тех, кто уезжал, было так тяжело и смутно, и больно на душе. Точно ворон когтил им душу. А у тех, кто оставался, вдруг появилось это состояние душевного спокойствия. Даже самое высокое и ясное понимание необходимости и целесообразности бегства не может освободить человека от сознания униженности его положения, коли он бежит. А Иван Федорович и Костич оставались на том самом месте, где они жили и работали до сих пор оставались вместе с людьми, которыми они до сих пор руководили. И сознание того, что эта честь выпала на их долю, вызывало в них настроение торжественной приподнятости. И вот их товарищи уехали. Сквозняк выдал вместе с табачным дымом всякую шумиху и суету, и в комнате стало тихо и прохладно. Иван Фёдорович и Матвей Костевич Делились намётками предстоящей работы и обменивались явками. По привычке прежней работы, заседания и переписка в угольных районах Донбасса велись на русском языке, они говорили по-русски, то и дело перескакивая на родной украинский. Речь их была смешанная, и горький юмор ее, Они говорили о вещах горьких, только подчеркивался этой особенностью их речи. «Скажи, Жмений, Костич...» Из тех явок, что ты мне не дав. Лично знаешь ли ты хоть единую людину? Короче говоря, самому-то тебе эти люди известны? Что у них за семьи, что у них за окружение?» — спрашивал Проценко. «Сказать так, что вон мне известны, так они мне досконально неизвестны», — медлительно говорил Шульга, поглядывая на Ивана Фёдоровича своими спокойными воловьими очами. «Вон той адресок». По старинке у нас той край называется Голубятники, то Кондратович или как его, Иван Гнатенко, в 18-м роце добрый був партизан. Но я у него уже лет 15 не был. А у него за то время сыны повырастали, поженились, дочки замуж повыходили, и черт его батька знает, какое такое у него может быть окружение. Но худого я у них ничего не чув то второй адресок на Шанхае». И Костич своим коротким, поросшим темным волосом пальцем указал в бумажку, которую Проценко держал в руках, «То Фомин, Игнат. Лично я его не бачу, Бовин. У Краснодоне человек новый, ну и вы, наверное, слыхали. То один наш стахановец, шахты номер четыре, говорят, человек свой, дал согласие. Удобство то, что Вин беспартийный, и... Хоть и знатные, говорят, никакой общественной работы не вел, на собраниях не выступал, такой себе человек, незаметный. А остальные — то все люди новые. Я их никого не знаю». «Кого ж ты знаешь?» — спрашивал Иван Фёдорович с некоторым беспокойством, сразу отразившимся в его живых глазах, поблескивавших умом и весельем. «Я знаю кое-кого из наших коммунистов» что оставлены для подпольной работы. Старика Лютикова, э, вдовенка-то добрая жинка, и ту коммунистку с почты, но явок у них я дать не могу. Они, может, сами будут здесь сховаться. А на квартирах этих, что ты мне дал, сам-то бывал?» — допытывался Проценко. «У Кондратовича, чи то Гнатенко Ивана, я был в последний раз, родцы в тому 15. А у других я николи не був. Да и когда же я мог быть, Иван Федорович, когда. Вам самому известно, что я только вчера прибыл, и мне только вчера сказали, что я остаюсь. Но люди ж подбирали, я думаю, люди ж знали. Не то отвечая, не то спрашивая, и сам начинаю уже сомневаться, говорил Матвей Константинович. Так-то оно так, да все, что не дела, сказал Проценко. Разве что дело, коли одни люди подполье организуют, а другие остаются в подполье. Проценко сам не замечал, как в его голосе привычно появилась нота «Не то наставление, не то выговора Шульге», хотя Шульга меньше всего был виноват в том, что так получилось. «Вот так организовали подполье», — издевался Проценко, и резвая искорка на одной ножке как-то особенно быстро и весело стала поскакивать из одного его синего глаза в другой. — Да не, я ж организовал, Иван Фёдорович! — Про то ж я кажу, что не ты, — сказал Проценко, весело подмигнул шульге и покачал головой. — Они уже далеко. Мабуть, уже у Новочеркаска, сказал Костич с тонкой улыбкой на большом, в темных крапинах лице. И оба они не без юмора и очень дружелюбно поглядели друг на друга. Иван Фёдорович и Матвей Костевич лучше кого-нибудь другого знали, что их товарищи уехали только что. Уехали потому, что они должны были уехать. И что за это нельзя винить их товарищей. Тем более, что дело могло бы сложиться так, когда бы им самим, то есть Ивану Проценко и Матвею Шульге, пришлось уехать, а вместо них остались бы их товарищи. Но все таки им доставляла тайное удовольствие мысль, что те вот уехали, они вот остались. «Ну да ничего, и не то бывало. Справимся, правильно, Костич?» «Ясно, справимся», — сказал Матвей Костич, и лицо его сразу осветилось выражением той деятельной энергии, которая, несмотря на его воловье глаза и кажущуюся медлительность движений и очень уж покойную силу в его круглых плечах составляла главную основу его натуры. «Ну а вы, Иван Федорович, знаете тех людей, что вы дали мне адреса?» Осторожно и почтительно спросил он. Лицо Проценко приняло более отсутствующее и важное выражение, и он едва уже не сделал многозначительного кивка головой, но резвая искорка вдруг скакнула на одной ножке в одном глазу его, скакнула, подумала и вдруг пошла скакать с такой резвостью из глаза в глаз — что они так и брызнули смехом. Проценко отмахнулся обеими руками, в одной из которых была эта бумажка, и просто и весело взглянув на костивиччу, сказал: « Та да ни одного человека, Хаймгрец. И хотя то, о чём они говорили, чревато было многими опасностями и для самой работы и для них лично, оба они очень искренне и весело рассмеялись. Это были люди. Закаленные в самых трудных условиях жизни. Сетовать и разводить руками на то, что уже случилось, и чего нельзя исправить, было не в их характере. А смешно им стало потому, что оба они, как опытные аппаратные работники, знали, как это могло получиться. И при всём понимании серьезности положения они смеялись над тем, что и они сами могли бы в свое время допустить до такого положения дела. Виной всему была беспечность. Партизанский штаб, выделенный еще осенью 1941 года, когда впервые возникла угроза оккупации, той же осенью приступил к организации подпольных и партизанских групп. Но враг был еще далеко от Ворошиловграда, а люди, из которых состоял штаб, перегружены были своей обычной работой по должности. И они поручили подготовку этих групп другим людям, своим подчиненным, людям проверенным и исполнительным, которые нашли других подчиненных им, тоже проверенных и исполнительных людей. И так была разработана и подготовлена сеть явок и подпольных квартир, и партизанских баз, подпольных групп и партизанских отрядов. Но угроза оккупации всё отодвигалась, А успехи зимней кампании Красной Армии породили надежду на то, что и вообще не будет никакой оккупации. И все оставалось в том положении, как оно было. За год многие люди из тех, что предполагались на подпольную работу и даже из самого штаба, были мобилизованы в армию. Другие переброшены на новую работу, третьи эвакуировались. Четвёртые сами забыли, что когда-то были намечены для этой деятельности. И вспомнили об этом только теперь, когда вновь возникла угроза оккупации. На этот раз она возникла так внезапно, что уже не оставалось времени для того, чтобы наново организовать дело. А к этому времени уже накопился большой опыт подпольной работы и партизанской борьбы в ранее оккупированных немцами областях, и его надо было применить в своей области. И в спешке партизанский штаб выдвинул новых людей взамен ушедших или отпавших по соображениям, подсказанным новым опытом. Проценко был видным городским работником. Его нельзя было оставить в Ворошиловграде, где он был бы обречен на провал. Поэтому он был оставлен при крупном партизанском отряде в районе станицы Митякинской. А Шульга, хотя и был родом из Краснодона, Последние 10 лет работал в других районах Донбасса. А после оккупации их немцами в одном из северо-западных районов Ворошиловградской области. Поэтому в самый последний момент нашли, что ему лучше всего остаться одним из руководителей Краснодонского подполья. Вот так получилось, что организаторами подполья и партизанской борьбы в области были одни люди, а оставались для фактического ведения борьбы другие люди. Выяснив эти обстоятельства, Проценко и Шульга обменялись двумя-тремя взаимно подбадривающими репликами, что, дескать, ничего страшного в том нет, и везде советские люди, и не пройдет и пара недель, как они пустят корни. После чего Проценко сказал: "Шош, Костич", и встал. Ему действительно пора было уже ехать. "Шош, Иван Федорович! сказал Шульга и тоже встал. И тут оба они почувствовали, что им очень не хочется расставаться. Не прошло и двух часов, как их товарищи уехали. Уехали к своим, по своей земле. А они двое остались здесь. Они вступили в новую, неизвестную и такую странную, после того, как 24 года они свободно ходили по родной земле подпольную жизнь. Они только что видели здесь своих товарищей, Товарищи были еще так недалеко от них, что физически их еще можно было бы догнать, но они не могли догнать своих товарищей. А они двое за эти несколько часов стали так близки друг к другу, ближе, чем самые родные люди, и им очень трудно было расстаться. Они стоя долго трясли друг друга за руки. «Побачим, что вон и за немцы яки вон и хозяева-то правители, — говорил Проценко. — Вы же себя бережите, Иван Федорович. Да я живучий, як трава. Бережись ты, Костич. — А я бессмертный, — улыбнулся Шульга. Они были растроганы. Им хотелось сказать что-то очень хорошее друг другу. Но они ничего не сказали, а обняли друг друга. Поцеловались, крякнули. И, стараясь не встретиться глазами, вышли к машине. В лицо ему ударило жаркое полуденное солнце, они сожмурили глаза. «Катя заждалась?» «Та же ж поехали!» С широкой, виноватой улыбкой сказал Иван Фёдорович, отворяя дверцу шоферского сидения и доставая в ногах ручку, чтобы завести машину. «Знакомься, Костич, тужинка моя, учителька!» Сказал он с неожиданным самодовольством. «А, будем знакомы!» Добродушно улыбнулся Шульга и пожал плотную энергичную руку женщины, которую она подала ему через отверстие в дверце кабины. «А ваша жена?» — с улыбкой спросила жена Проценка. «Да мои уж уси!» — начал было Шульга. «Ах, простите! Простите меня!» — вдруг сказала жена Проценка и быстро закрыла лицо ладонью. Но между пальцев и пониже ладони видно было, как все лицо её залилось краской. Вся семья Шульги осталась в районе, захваченном немцами. Семья Шульги не успела выехать, потому что немцы вторглись слишком внезапно, а семья дожидалась своего Костевича, который в это время был на дальних станицах, сбивал гурт из кота для угона на восток. И он так и не успел вывести свою семью. Семья у него была очень простая, как и он сам. Когда семьи работников эвакуировались на восток, семья Матвея Костевича.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 а должны нести все тяготы вместе. Так они воспитывали и детей своих. Теперь Матвей Шульга чувствовал себя виноватым в том, что его семья осталась в руках немцев. «Простите меня», — снова сказала жена Проценко, отнимая от лица руку и сочувственно и виновато посмотрела на Костевича. Проценко долго энергично крутил ручкой. Газик весь встряхивала, но мотор не заводился. Косич, залазь в машину, дай мне газу! смущенно сказал Проценко. Шульга дал газу, машина завелась. Отскаженная! Проценко смахнул тыльной стороной ладони под со лба и швырнул ручку в ноги шоферского сиденья. Они еще раз простились, крепко обняв и поцеловав друг друга. Прощайте! сказала их жена Проценко. Она не улыбнулась, она сказала это как-то даже торжественно и слёзы выступили на ее глазах. «Счастливо!» — грустно сказал Шульга. Газик рывками, будто уросливый конёк, стреляя выхлопной трубой, пуская струйки грязновато-синеватого дыма, побежал по улице, потом наладился. Проценко еще высунул руку в оконце и поболтал ею в последний раз на прощанье, а Шульга остался один на улице под жарким солнцем. Он увидел нагруженную машину напротив, через улицу, работника на ней и юношу, и девушку, прощавшихся возле машины, и некоторое время рассеянно смотрел на них. «И понимаешь, входит этот Толя Орлов, знаешь его?» — глуховатым боском говорил Ваня Земнухов. «Не знаю, он, наверное, из школы Ворошилова», — беззвучно отвечала Клава. «Одним словом, он ко мне».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 То вдохновение, которое, как угли под пеплом, теплилось в его душе, теперь, как пламя, освещало необыкновенное лицо его, но не Клава, и никто из людей не видел его лица теперь, когда оно стало таким прекрасным, потому что Ваня один шел по улице, размахивая руками. Где-то в районе еще рвали шахты, где-то еще бежали, плакали, ругались люди —